Аудиокнига издательства Синбад. Александра Эндрюс. Кто такая Мод Диксон? Перевод Натальи Лихачёвой. Читает Марина Гладкая. Крису. Живя мечтами год от года, Грубеют души и сердца. Уильям Батлер Йейтс. Скворечник над моим окном. Пролог. «Симат. Марокко». «Мадам Вилькок?» Она приоткрыла левый глаз, и в образовавшуюся щель хлынул тёплый жёлтый свет. Перед ней возникла размытая фигура в белом. Она закрыла глаз. «Мадам Вилькок?» Откуда-то донёсся пронзительный писк. На этот раз она открыла оба глаза. Она лежала на неудобной кровати, окружённой с обеих сторон грязными занавесками. «Мадам Вилькок?» Она с трудом повернула голову. Мужчина в чём-то похожем на военную форму сидел на стуле при двинутом кровати, наклонившись вперёд и внимательно наблюдая за ней. Пухлое лицо его казалось кукольным. Он не улыбался. «Мадам Вилькок!» — произнёс он в четвёртый раз. «Хелен?» — голос её звучал прерывисто. «Хелен!» — он кивнул. «Вы знаете, где вы?» Она огляделась. «В больнице?» Верно. У вас была тяжёлая ночь. Тяжёлая ночь? Очень тяжёлая. Она издала непроизвольный смешок. Мужчина нахмурился, он явно был раздражён. Вдруг слева зашуршала занавеска. Оба повернули головы. Вошла женщина в белом платке и белом жакете. Медсестра? Она склонилась над кроватью и тепло улыбнулась. Произнесла что-то на иностранном языке и разгладила тонкое одеяло. Затем резким тоном заговорила с мужчиной. Он встал, подняв ладони в примирительном жесте. Холодно улыбнулся, отодвинул занавеску и вышел. Молодая женщина на кровати повернулась к медсестре, но та уже уходила. «Подождите», — хрипло позвала она. Сестра или не слышала её, или предпочла не обращать внимания. Женщина осталась одна. Её взгляд задержался на потолке с коричневыми водяными потёками. Она попыталась сесть, но помешал гипс на левом запястье. И тут она почувствовала боль. Болело всё. Она посмотрела на пустой стул, на котором раньше сидел мужчина, называвший её мадам Вилькок. Информация оказалась важной, но поместить её в какой-либо значимый контекст не удавалось. Она снова закрыла глаза. Через несколько минут, а может и часов, занавеску снова отдёрнули. Медсестра вернулась с другим мужчиной. «Мадам Вилкокс, обратился он к ней. Я рад, что вы пришли в себя. Он говорил по-английски гораздо чётче, чем большинство носителей языка, старательно отделяя каждое слово. Я доктор Тази. Я был на вызове, когда вас привезли вчера вечером с переломом двух рёбер, сломанным запястьем и гематомами на лице и теле. Мне сказали, что вы попали в автомобильную аварию. Мы часто сталкиваемся с подобными травмами, вызванными подушками безопасности. Вам повезло, могло быть и хуже. Медсестра, словно по сигналу, протянула ей одноразовый стаканчик с водой и большую белую таблетку. «Гидрокодон. Снимет боль», — сказал доктор. «Я вернусь после полудня, чтобы оценить ваше состояние, но не вижу причин задерживать вас до завтра. А пока отдыхайте, мадам Уилкокс». Он вышел. Медсестра тут же выскользнула следом. «Мадам Уилкокс». Она беззвучно произнесла имя. «Хелен». Свет исчез, и ею снова овладел сон.